Пациентка. В сельскую больницу Анисья приехала за тридцать верст. Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома. «Хирург-то принимает?» — спросила она мужика, сидевшего на крыльце. «Хирург-то?» — с интересом спросил мужик. «А ты не больна ли будешь?» «Больна». — ответила Анисия. — Я, милая, тоже больной, — сказал мужик. Пшеном объелся. — Седьмым записан. Анисия привязала лошадь к плетню и вошла в больницу. Больных принимал фельдшер Иван Кузьмин. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом. Аниси вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула. — Больная, что ли? — спросил Иван Кузьмич. — Больная, — сказала Аниси. То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо. — С чего бы это? — равнодушно спросил фельдшер. — С каких пор? — С осени, Иван Кузьмич. — С самой осенью. осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Дмитрий Наумович приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Дмитрий Наумович любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Дмитрий Наумович-то. В городе он советский депутат. — Позволь, бабонька, — сказал фельдшер, — В Рида, не завирайся, чем больна-то. — Да я же говорю, — сказала Анисия, — стою возле стола, кручу лепешки. Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. — Иди, — кричит Анисюшка, — иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой. Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою дурой и лепешки мну. Бросила после лепешки, выбежала во двор, а во дворе солнце играет, играет, воздух легкий, а налево это кухлево, желтый теленок стоит и хвостишкой мух пугает. Взглянула я на теленка, слезы каплют. Отдумаю, Дмитрий наум что обрадуется этому самому желтому теленку. — Позволь, — хмуро сказал фельдшер, — ты дело говори. Я же говорю, батюшка Иван Кузьмич, не сердись только, дело я говорю. Выбежала я за ворота. Гляжу я, так знаете ли, налево церковь, в коза ходит, петух ножкой ворошит. А направо, по самой серединке, гляжу, Дмитрий Наумович идет. Глянула я на него... Сердце закатилось, и кота подступает. «Ой, думаю, мать честная, пресвятая Богородица! Ой, думаю, тошненько!» А он-то идет серьезным мелким шагом, Борода по воздуху треплется, И платье городское на нем, И в штиблетах. Как увидела я штиблеты, Будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда же я такая-то необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский. Встала я, дурую, плетня, и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то Дмитрий Наумович, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается. Здравствуйте, — говорит Анисия Васильевна, — сколько, — говорит, лет, сколько зим, не виделись с вами. Мне бы, дури, мешок у Дмитрия Наумовича схватить, а я гляжу на штеблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик, штеблеты носит. С городскими, может. «С комсомолками разговаривает». А Дмитрий Наумович отвечает басом. «Ох, — говорит, — какая ты есть темная, — говорит, — то у меня Анисия Васильевна. Про что, — говорит, — я с тобой теперь разговаривать буду? Я, — говорит, — человек просвещенный и депутат советский. Я, — говорит, — может, четыре правила арифметики знаю. Дробь, — говорит, — умею. А ты, — говорит, — вон какая». Не говорит, ты фамилию не можешь подписывать на бумаге. Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность. А я стою, у плетня или печу слова. Дескать, конечно, Дмитрий Наумович, бросьте меня, атакует, что вам стоит? А он берет меня за ручку и отвечает: я шутку пошутил, Аниси Васильевич, оставьте думать. Я говорит, это так, что вы? Снова закатилось у меня сердце, и Кота подступает. Я говорю, Дмитрий Наумович, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила или фамилию на бумаге подписывать. Я говорю, не осрамлю вас образованного. Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — хватит. «Завралась! Чем болеешь-то?» «Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегше будто стал теперь. На здоровье не могу пожаловаться. А он-то, Дмитрий Наумович, говорит, пошутил, — говорит я. Вроде как, значит, шутку он выразил». «Ну да, пошутил», — сказал фельдшер. «Конечно, пошутил. Порошков может тебе дать». — А не надо, — сказала Анисья. — Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне, конечно, теперь сильно полегчало. — Чувствительно, спасибо. До свиданницы. И Анисья, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась. — Дробь-то мне, Иван Кузьмич, где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? — К учителю, что ли, мне ехать? — К учителю, — сказал фельдшер, вздыхая. — Конечно, к учителю. Медицины это не касается. Анисия низко поклонилась и вышла на улицу.